Глава двадцать вторая. Стоило шлюпке отплыть от корабля, как на берегу стали появляться люди. Вначале мальчишка выскочил на берег, потом убежал и вернулся с несколькими мужчинами. «Я думала, что здесь, кроме колдуни, никто не живет», — заметила я. «Местные жители», — пояснил Рейн. «Раньше Розерта обитала на Тартуре, но там построили военную крепость, порт, и стало слишком людно. Она перебралась в место поспокойнее». И как местное население восприняло соседство с Колдуней? С радостью. Если к ней приезжают, то останавливаются в селении, за что платят жителям, а когда пошли слухи, что в этих водах водится райгон, сюда стали обходить остров стороной, и можно не бояться нападения охотников за рабами. Теперь без дела сюда не суются. Но слухи же не на пустом месте возникли. Ну, мало ли, что может привидеться в тумане. Хитро улыбнулся Рейн. Кстати, насчёт привидеться. Почему, когда я вышла, все смотрели на меня как на привидение? Ты преувеличиваешь. Просто в этой одежде и с причёской ты выглядишь как леди. Изменились даже твои жесты. Вот и сейчас ты сидишь с идеально прямой спиной, сдержанно сложив руки на коленях, и всё же, не дала я перевести тему. Кому принадлежали эти вещи? С чего такой интерес, ревнуешь? Не могу понять. Судя по качеству одежды, они принадлежали аристократке. Ты сказал, что гардероб оплаченно его шили. Значит, она жила на корабле. Но что делала аристократка на пиратском корабле? Орлиса, с того момента прошло много лет, давай оставим эту тему. Но недостаточно, чтобы ты мог спокойно говорить об этом, тихо произнесла я и замкнулась. Настроение испортилось напрочь. С кем ещё могла жить та аристократка, как не с ним? И он до сих пор сохранил её вещи, хотя прошло много лет. Получается, любил и любит так бережно хранят лишь память о любимых. И сам с собой возникает вопрос: а что тогда между нами? Страсть, ответила я сама себе. И больше ничего. Раз не пускает к себе в душу. Поёжилась от холода, который возник внутри. В голову настойчиво лезли мысли: не совершаю ли я опять ошибку, доверившись мужчине? Замёрзла, обеспокоенно спросил Рейн: "От воды холодно. Хорошо, что я взял накидку". Он потянулся, доставая её и укутал мои плечи, ещё и обнял, притягивая к себе. Я немного оттаяла. Заботливый, внимательный. Не разве я сама готова? Полностью вручить ему своё сердце. Чего же тогда от него жду? Время покажет, во что выльются наши отношения. А вот про владелицу вещей я всё-таки выясню. Пусть не у Рейна, так и у команды. Да хоть у того же Кока, ведь провожу много времени на камбузе, найду повод завести разговор. Мне необходимо знать правду и получить подтверждение, что в тех отношениях действительно всё в прошлом. Иначе не смогу быть с Рейном, просто не смогу». Придя к такому решению, я успокоилась и обрела душевное равновесие, окончательно расслабившись в таких сильных и надёжных объятиях. Капитан не выпускал меня до самого берега, а там взял на руки, чтобы не замочила ноги, и донёс до ближайших деревьев в тень. Местные жители стали помогать выгружать доры. Было видно, что они знакомы с прибывшими пиратами и ни капли их не боятся. Вы «Всегда столько привозите, или это из-за того, что мы приплыли по делу?» Стало любопытно мне. «Не в моих правилах приезжать с пустыми руками». «А сегодня, да, ты права, сама посуди. С просьбой лучше обращаться после того, как вручишь дары, чтобы тебе сами не назначили цену за помощь». Уже тише и себе под нас добавил Рейн последнюю фразу. На мой вопросительный взгляд он лишь беспечно улыбнулся. «Остров и правда...» оказался зелёным, очень зелёным, с многочисленными ручьями и озерцами с пресной водой. Мы продвигались вглубь острова на местных лошадях. Я впервые видела таких небольшие, но очень крепкие, с короткими гривами и забавной пёстрой мастью. Наш жеребец легко вёз меня и Рейна. Не видела раньше таких, проговорила тихо. Разерта приложила руку к их появлению, говорят, с помощью магии искрещивала разные виды. Эти лошадки отлично плавают, могут много дней обходиться без воды, едят всё подряд. Зачем такие лошади на мирном острове? Разерта загадочная личность, уклончиво сказал Рейн. А я заподозрила, что он и сам не знает ответа. Но сотворила и сотворила. Она же наполовину эльф, наполовину наяда, и те и другие с животными легко находят общий язык, как и с природой. Тропинка, по которой мы ехали, едва угадывалась, но не пропадала. Я вертела головой, всё больше округляя глаза. Звере и птиц здесь было так много, что ото всюду доносились шорохи, писки, шуршание. Птицы точно соревновались, кто громче споёт. Даже в ушах слегка зазвенело. Странно. прошептала себе под нос. Рейн услышал и чуть сильнее сжал руку на моей талии, как бы подбадривая продолжать. «Я что-то чувствую», — проговорила осторожно. «Раньше бы сразу сказала, что именно, но сейчас мне не хватает сил. Могу только сказать, что этот лес отражает душу Розерты. Так? Ну, она сделала остров красочнее». «Чересчур красочнее, пожалуй». «Что именно тебя тревожит?» Не знаю, но что-то не то. Розерта со странностями, но у нас с ней хорошее отношение, так что мы тут в безопасности. Ей выгодно со мной общаться, я ей помог в свое время. Ты просто нервничаешь. А я... я вдруг поняла, что сжимаю кулаки. Он успокаивает меня, как ребенка, не верит? Верит этой колдунье, а мне нет? Защипала глаза, начали скапливаться слезы. Я осторожно смаргнула их, чтобы не заметил Рейн. Всё хорошо, это просто нервы. Орлиса, всё мой дар. Я сглотнула, загоняя слёзы внутрь. Точнее, нервы-руны, что заблокировали его. Потому сейчас ощущение, что я вслепую пытаюсь определить, какого цвета кошка, а та не стоит на месте, а бегает. Всё хорошо, гонёк. От его голоса стало теплее. И чего я правда так реагирую? Есть прошлое, а есть и настоящее. И это настоящее наше общее. Я прижалась спиной к тёплой груди капитана и прикрыла на несколько секунд глаза. Птичье пение разрывало уши, слишком громкое и хаотичное. «Рейн! Морской демон! Пришёл проведать несчастную девушку!» Голос раздался откуда-то справа. Птицы сразу замолкли, а Рейн ответил громко и весело. «Разерта, кто тут несчастная?» «По мне так весьма и весьма богатая и красивая девушка в расцвете сил». «Льстец, ты всем женщинам говоришь такое?» «Только тебе, дорогая, только тебе. А той, что сидит с тобой в обнимку...» Я ногтями вцепилась в руку Рейна, но тот не шелохнулся. Зато зашевелились кусты сбоку, выпустили из зеленых объятий высокую и стройную женщину. «Так вот она какая, Розерта! В ней все было слишком». Слишком чёрные блестящие волосы кольцами падали на спину и плечи и поддерживались венком из цветов. Слишком белоснежная кожа, особенно ярко выделяющаяся на фоне волос и бледно-зелёного платья из тонкой ткани, с длинными разрезами на юбке, с поясом из кожи. Но у меня побежали мурашки не от её дикой красоты, в которой смешалась эльфийская и наядская привлекательность, Глаза. Теперь я поняла, почему пираты так не хотели встречаться с Разертой. Её глаза выдавали то, что творилось внутри. Миндалевидные, с почти чёрной радужкой, в то время как сам белок мутно-жёлтый. Такой нездоровый цвет с прожилками сосудов. Я сглотнула и постаралась дышать ровнее. Эта девушка для меня особенная, ответил Рейн. «Ты даже не представляешь, насколько она особенная!» Ведьма впилась в меня взглядом, как будто видя насквозь. Я еле заметно выдохнула, когда она перевела свои жуткие глаза на моего спутника. Губы ведьмы скривились в улыбке. «Или представляешь?» «Давай поговорим об этом в доме. Позволь лучше преподнести тебе дары!» Ушел от ответа капитан, давая знак местным с груженными кладью лошадьми «приблизиться». Во время нашего разговора они стояли на почтительном расстоянии. «Ты меня, как всегда, балуешь!» — кокетливо произнесла ведьма. «Как всегда?» — повторила я про себя, а в душе шевельнулся червячок ревности — И тут же вздрогнула от слов Розетты, которая, как оказалось, всё замечает. Нервничаешь, что твой мужчина мне богатые дары принёс? Шёлками и золотом любовь не заменишь. Ценни то, что у тебя есть. Мы сцепились с ведьмины глазами, и вдруг она расхохоталась. Но ты сама это знаешь. Вижу, что шёлков и золота в твоей жизни было в избытке, а ты сбежала, усомнившись в любви. Зря. «Любит он тебя, любит, насколько способно его ледяное сердце, и зовет обратно. Даже я здесь услышала его зов. Может, вернешься?» При этом вопросе я дернулась и испуганно вжалась в Рейна, который тут же сжал меня в объятиях и предупреждающе процедил Розерта. «Не рычи. Вижу, что поздно уже. Где ты их только находишь, таких?» Море мне благоволит. От меня что хочешь? Татуировку? Взгляды её со смесью веселья и злости прожёг меня до костей. Не отвечай, вижу. Езжай-те к дому. Уже другим тоном произнесла она и отступила, скрываясь в зарослях. Лишь голос доносился: "И что же он вечно стремится ухватить недостижимое? То птицу вольную поймает в свои силки и приручит, то разэтта «Меня долгое время мучили сомнения, что было бы непредимы к тебе тогда», — неожиданно подал голос Рейн, перебивая ее. «От судьбы не уйти, я просто глаза тебе тогда открыла», — донеслось издалека. «Вас бы позже развело, я лишь избавила от лишних страданий, думала, успокоишься, оценишь, поймешь, кто тебе лучше подходит», — скатилось до ворчания ведьма. «Если ты и сейчас мне глаза открыть собираешься, то мы лучше обратно пойдем. В дом идите!» Раздался властный приказ совсем близко, даже лошадь дернулась от неожиданности и испуганно заржала. Розетты же, видно, не было, но следующие тихие слова прозвучали как будто рядом. «Вижу, что эту не отпустишь и не отдашь». Мы замерли, не дыша. Лишь моё сердце испуганно колотилось в груди, а руки Рейна судорожно сжимали мою талию, как бы боясь, что нечто попытается вырвать меня из них. Но больше ведьма ничего не сказала. Лошадь под нами переминалась, и чуть поколебавшись, капитан послал её вперёд. Хотя я была бы совсем не против разверни он её обратно. После впечатляющей встречи говорить совсем не хотелось. Каждый из нас погрузился в свои мысли, обдумывая услышанное. Теперь стало понятно, что именно меня смущало. Розерта малость не в себе, потому и окружающая природа несла на себе лёгкий отпечаток безумия. Но не верить её словам оснований не было, ведьма доказала, что и без лишних слов способна видеть сокрытое. А вот интуиция меня не подвела. Эта волшебница дранная всё же имела виды на моего пирата. И Рейн не мог этого не замечать, но предпочитал одаривать её подарками. Так и хотелось ей косы по выдёргивать, чтобы не зарилось на чужое. Интересно, она мне про любовь Деря насказала в надежде, что я вернусь к нему? Или это правда? Раньше я бы расплылась воском, если бы услышала, что он меня любит. Но сейчас меня больше волновало, с кем Рейн уже приходил к колдунье. Её слова стали ещё одной деталью, и картина его прошлого потихоньку складывалась. Они расстались после посещения Разерты. Что-то мне всё меньше и меньше хотелось ехать дальше. Из-за неприкрытого интереса к Рейну, ведьмы и меня может попытаться устранить. Я до конца не верила, что она смирилась с его выбором. Не отпущу. Что Вскинула я голову и с удивлением посмотрела на своего капитана. Именно моего. После знакомства с Розертой во мне проснулись собственнические инстинкты. И пусть она хоть что говорит и облизывает его глазами, не отступлюсь и не отдам. Я настолько глубоко ушла в свои мысли, что я не заметила метаморфоз, произошедших с Рейном. А он был напряжен, недовольно хмурился и сверкал глазами. Ой, кажется, не только во мне инстинкты собственника проснулись. Я тебя к нему не отпущу, даже не надейся. Разерта может сказать одно, а умолчать о многом. Его любовь ничего не стоит, раз он так поступил с тобой. Кто он, объяснять не надо было. Я знаю, поэтому и сбежала. Правда? Немного расслабился Рейн, но всё ещё пристально вглядывался в мои глаза, ища подтверждения. Я не вернусь к нему. Вот и правильно. Повеселел пират, а я смогла свободно вдохнуть. В ожидании ответа он слишком крепко обнимал меня. Разерта жила в самом центре острова. Я не знала, что увижу до того момента, как мы выехали на поляну. Дом стоял над круглым озерцом на деревянных сваях, обвитых ползучими растениями. Мелкие голубые и синие цветы Источали сладко-пряный запах. Вокруг озера высокая сочная трава тоже с цветами. Над ними стоял гул от пчёл и шмелей. Сам дом оказался деревянным, из блестящих гладких брёвен среднего размера. Большие окна с разноцветными стёклами. Я только вздохнула, увидев эти яркие кусочки, что складывались в прозрачно-разноцветные узоры. Такие окна стоят недёшево. Не хочу думать, как Рейн доставил всё это сюда и зачем. Двери из массивного куска дерева с блестящими бронзовыми вставками, крыша, покрытая короткой пышной травой, на стенах дикий виноград. Я вдруг понял, а что, опять голодная, надо же, а позавтракала от души. Теперь же снова засосала под ложечкой. Ну, проговорила я: "Теперь мы ждём хозяйку". Вместо ответа Рейн спрыгнул с лошади и аккуратно помог мне. Я не удержалась, наклонилась и скинула туфли. О да, какое блаженство трава под босыми ногами. "Розерта уже дома", проговорил Рейн. "Видишь, и мостик нам сделала". Он кивнул на озеро, и тут я заметила от лестницы дома до берега вытянулась цепочка из плавучих растений. Широкие круглые листья прочные даже на вид. И ты на них наступишь? Ну раньше наступал, пожал плечами Рейн. Идём, разэто не отличается терпением. Совсем не отличаюсь, сладкое послышался голос из дома. Дверь распахнулась. Я же опять сглотнула. Дивам сложно находиться рядом с теми, чей разум болен, даже с заблокированным даром. По плотным листам, которые лишь чуть прогибались под ногами, мы добрались до дома. Заходите. Рейн вошёл первым, точно прикрывая меня. Ну отлично, нарвь всех дери. Он ей не доверяет или боится, что я её порву на кусочки? Я шагнула через порог и точно окунулась в дикую фиерию цвета. Сверкали узоры окон, поблескивали тут и там вазы, кристаллы и жидкости в толстых флаконах. В упор били по глазам ковры из агинборского шёлка. Он отличался яркостью и прочностью. И тут этих ковров я насчитала штук 10 не меньше. Нары. Гости, заходите, гости. Разерта стояла у длинного стола, заваленного до да чего там только не было. Я успела разглядеть несколько слитков золота, регийские самоцветы и глубоководный алмаз, самое твёрдое вещество из известных. Хорошие подарки, Рейн. Грозерто поддела пальцами один из серебристых мехов прижала к щеке и мурлыкнула. Меня почему-то передёрнуло. Слишком жадным был взгляд её страшных глаз, слишком безумным. Что ещё ты привёз, кроме даров? спросила колдунья. Какие проблемы тебя гложут, милый? Что именно ты хочешь знать об этой девочке? Девочка хочет кое-что знать. вмешалась я, а мальчик предложил прибыть сюда. Снова мы с Разертой поиграли в гляделки. Глаза у неё, конечно, жуть. Если на лицах наяд такие смотрятся довольно гармонично в сочетании с золотистой чешуёй и плоским носом, то здесь бр. Сильна, сказала вдруг колдунья. И я не враг дивом, девочка. Чего ты хочешь? Нары, выдохнула я. Ой, В голосе Розерта удивлённо звучало слишком наигранно. «Наш бравый капитан, морской демон, не знал, кто ты? Сладкая, ты в курсе, что между влюблёнными не должно быть секретов? Вот придурочная колдунья! Что бы тебя блесть на веки вечные? Жаль, что взглядом нельзя убить, я бы воспользовалась». На Рейна посмотреть боялась. Он стоял близко, стоило лишь чуть повернуть голову, но я не могла. Пока не услышала такой спокойный и чуть насмешливый голос капитана. Я подозревала это, но остатки сомнений были. Орлиса всё в порядке, Дива и Дива, у всех свои недостатки. Нельзя, нельзя бить людей, даже таких нельзя. Да, почти рыкнула я. Насчёт недостатков ты прав. Взглядом растоптала Рейна, потопталась на шмётках и мысленно позвала собаку пописать на то, что осталось. Морской же демон, не подозревая о моих кровожадных планах, обнял меня и весело проговорил куда-то в макушку: "Разерта, что особенного в дивах? По мне так просто красивые женщины и всё. Разве ж то воинственные? А ещё дивы? Только женщины", пропела Разерта. Она разворачивала, примеряла, разглядывала дары и продолжала говорить. Я даже ее перебить не могла. К тому же от ярких красок вокруг и голоса колдуньи заныли виски, как и от общей атмосферы. Дар Дивы передается от матери девочки. Мужчин Див не существует. И не обязательно, что у Дивы родится дочка с даром. Прежде им поклонялись и почитали. А знаешь почему, капитан? Благословение Дивы способно сделать избранника неуязвимым совсем. Понимаешь, морской демон. Того, кого коснётся благословение Дивы, не возьмут яды, заклинания, оружие, зубы, если только Дива не укусит сама, пробормотал задумчиво Рейн. Разерт это всё интересно, но мы за другим. О, эта чаша великолепно будет смотреться здесь. С этими словами Розерта поставила рубиновый кубок рядом с выбеленным черепом неведомой зверюшки. Особенно меня умилили цветочки, торчащие из черепа. Да уж, по весне расцветает все. Ну, колдунья повернулась к нам. Сладкая, какой у тебя вопрос? Что гложет маленькую диву, укравшую сердца двух сильных мужчин? Гадина нарровская. Я сердцами не питаюсь. «А зря!» — пожала Розерта плечами. «Мне приходилось. Отличный источник. Витаминов?» — предположила я с невинным видом. «Верю. Но у меня другой вопрос. Не про внутренние органы, скорее про кожу». «Рейн!» — перебила меня Розерта. «Помнишь тех глупеньких, которые все же рискнули подплыть к моему острову?» Говорят, ты тогда была не в духе, кашлянул Рейн. Голова болела, я мечтала полежать, подумать о перестановке, а тут лезут непрошеные гости. Ненавижу гостей. Но кроме тебя, морской демон. К чему эти воспоминания, не поняла я. Думаю, они пришли к разерти, когда ты упомянула про кожу. Да, захлопала в ладоши ведьма. Гости мне пригодились. Я сделала из них удобрение для леса, а из кожи сшила плащ. Хорошо защищает от дождя. Я поняла. Рейн умеет заводить друзей, и сейчас один из этих друзей пытается меня прощупать. Ну что ж, спасибо Дерриуну хотя бы за то, что научил держаться в таких ситуациях. Полезные гости. Отличные гости, подмигнула я Разерте. Знаешь, плащik вряд ли предложу, но интересную картину запросто. С этими словами расстегнула блузку, открывая руны на груди и животе. Боковым зрением уловила движение Рейна, точно он хотел прикрыть меня, но всё же сдержался, остался на месте. "Руны связывания", прошептала Разерта. Она подошла совсем близко. Я едва не дёрнулась, когда её пальцы коснулись одной из рун. Очень сильное заклятие. продолжила ведьма с неподдельным восторгом в голосе связывает не тело, а суть дара, накладывается лишь при согласии того, на кого она направлена. Сладкое, а как ты на это согласилась? Тот мужчина пообещал тебе что? Что можно предложить Диве, вы далеки от жажды власти, от денег, от славы, ребёнка. Вырвалось одним выдохом. ребёнка, который может родиться лишь от любимого, покивала Разерта. Она специально Рейна провоцирует. Я спиной ощущала, как капитан едва ли не огонь выдыхает от ревности. Ну извините, сам вообще-то он до сих пор вещи любовницы не выкинул. Поганец Наровский опять мелькнул в голове, даже пальцы сами собой сжались в кулаки. Но потом я увидела жадный взгляд Разерты. И направлен он был уже не на Руну, а на меня. Она ждала моей вспышки ревности, она выводила меня на неё. А вот не дождётся. Не все сразу встречают настоящую любовь, проговорила спокойно. Иногда мы ошибаемся, иногда нас предают. Да я смотреть тебя, сладкая, перебила меня Разерта. Давай, мне надо понять, как много он успел нанести. Если бы она ещё молчала во время осмотра, но кажется, Разерт отличалась редкой болтливостью. Интересно, и как это сочетается с любовью к одиночеству. Так, морской демон, дорогой, налей нам всем вина в бутылке вон там. Я открою то, что привёз сегодня, улыбнулся Рейн. Не уверен, что во всех твоих бутылках вино. Ты сама-то знаешь, в каких. Да, где-то экспериментальные зелья, но я не помню, где именно. Тем более, — кивнул Рейн, — не хочу покрыться шерстью или стать невидимкой, так что предпочту выдержанное эльфийское, и бокалы тоже возьму новые. Да уж, зельем не хлебать тоже не хотелось. Нам что, стоит напиться перед тем, как ты скажешь про меня? Поинтересовалась у Розерты. Та пожала плечами. Хорошее вино никогда не повредит. Я не люблю пить одна, а мои зверюшки отказываются. Розерта с бокалом в руке... устроилась в самом просторном кресле. Чёрные волосы, белоснежная кожа, сумасшедшие страшные глаза. Чудная картинка. Не хватает только костей вокруг. Хотя череп же есть, и цветочки, цветочки в нём как в вазе. Так что там разерта. Рейнард хлебнул вино. Выглядел он вполне спокойным, но я ощущала его напряжение. Оно улавливалось в уголках глаз, в изгибе губ, в самом положении тела. Не успели навести буквально пару десятков рун, сообщила Разерта. Потому суть твоя до конца не связана и пытается выбраться. Укротить её можно только лишь рядом с тем, кто нанёс их, или кто предназначен тебе настоящая любовь. Последнюю фразу она произнесла с такой горечью, что на миг стало её жаль. Ненормальная она или нет, но влюбилась. И теперь это добавляет её разуму ещё больше смятения и боли. Ты сможешь их убрать? Рейн, как всегда, подходил к проблеме по-деловому. Нет. Их может убрать только тот, кто наносил. А он не уберёт, пробормотала я. Дерен никогда не согласится на это. Нары. Значит, заставлю. Рык капитана едва не потряс хижину от сваи до крыши. Морской демон, не разбивай мне сердце сильнее, чем ты уже сделал. Тут же вмешалась Разерта. Тот маг силён, очень силён. Я ощущаю его мощь на этих рунах. И потом, зачем тебе рисковать собой, когда руны сойдутся сами собой через год? Что? Что? Какого нарра? Она сразу сказать не могла. Злишся? Подмигнула мне Разерт. Знаешь, что злость на вкус как смесь инный лийского перца, корицы и апельсинов. Я придумала это сама, когда мне было скучно. А потом сделала такой напиток и запечатала в бутылку. Теперь могу пить злость. Ближе к делу, процидила я сквозь зубы. Пожалуйста. Ты про руны? Это уже скучно, сладкое. Ну да ладно. Налейте вина. Она пила уже третий бокал и не пьянела. Хотя, о чём я? Зато болтала и болтала, у меня в ушах уже звенело. Эти руны наносят на время. Тот, кто наносит, сам решает, как долго они будут на теле. О, придумала! Морской демон, в следующий раз привези мне золотых чернил. Хочу написать ими несколько новых рун. Они Разерта мягко перебил её Рейн. Скучные, ужасно скучные. В общем, эти руны сладкая тебе нанесли на 1 год. Хотела ребёнка? Как раз хороший промежуток времени для того, чтобы зачать и выносить. Ведь по-другому ты бы не смогла понести от мага, верно? Может, ты его и любила, но ваши сущности слишком разные, несовместимые. В этом она права. Кажется, даже сама природа против того, чтобы мы были вместе. Я, ослеплённая любовью, тогда не задумывалась об этом, а стоило бы. И если ты сама согласилась нанести эти руны, тогда почему сбежала? Бросила на меня острый взгляд колдунья. Ему было мало моей любви. Он пожелал забрать ещё и мою силу. Это невозможно, воскликнула Разерта и нахмурилась. Покажи ещё раз руны. Но вопреки её просьбе, я сдвинула края блузки и стала её застёгивать. Не понравился исследовательский огонёк в глазах ведьмы. Ты же знаешь, что мы не только благословлять можем. Если узнаю про такие эксперименты, сказала с вызовом и послала ей предупреждение во взгляде. Малышка с заблокированной силой решила показать зубки, насмешливо произнесла Разерта. Она заблокирована не навсегда. Год тоже немалый срок. Лучше бы думала о том, как не попасть в руки бывшего возлюбленного, а то сама без силы останешься. Орлиса, успокойся. «Разерта нам друг, и она на такое не способна, я ее знаю. Тот, кого самого едва не лишили свободы, никогда не поступит так, как с другими», — убежденно произнес Рейн. Мы с ведьмой одновременно посмотрели на капитана. Меня поразила непоколебимая уверенность в его голосе. Быстрый взгляд на Разерту позволил уловить миг разительных перемен. Ее взгляд просветлел. Казалось, вера в нее Рейна напитывала ведьму, отдаляя от пучины безумия, из отвратительных экспериментов. Подспудно я задумалась, не потому ли он так часто навещает её, задаривая подарками и пробуждая положительные эмоции. Интуиция подсказывала, что только морской демон отделяет ведьму от тонкой грани безумия, не давая окончательно сойти с ума. Прости, Разерт, за моё недоверие, произнесла я примирительно. Я тебя не знаю, но верю слову Рейна. Ну руны больше не покажешь, улыбнулась ведьма Крива. Не хочу больше о них. Я продолжила застёгивать жемчужные пуговички. Больно, когда предают твоё доверие. Тогда давайте выпьем ещё вина, сменила тему Разерт, и капитан наполнил наши бокалы.